Глава 32. Лаэм. Я был зол. Несмотря на приказ, который Темар передал в мой родовой замок сразу, как было принято решение совета о новом задании моей подопечной, ничего не было готово к нашему приезду. Разумеется, я делал скидку на то, что гостей ожидали не раньше утра, потому вместо того, чтобы сделать разнос ленивым слугам, пошёл к Василине. Один беглый взгляд на её спальню немного успокоил меня. Хоть что-то было сделано. Вода для умывания стояла в новом артефакте. Я видел это по легкому отцвету магии на медных боках посудины. Женщины смогут привести себя в порядок с помощью тёплой воды и чистых полотенец. Убедившись, что кровать перестелена, а воздух наполнен свежестью и чистотой, я только хотел предупредить гостей о слугах, которые принесут им закуски, а потом попрощаться до завтра, как в оселино в очередной раз. огорошила. Это ненормально, решила начать знакомство с родовым замком Тёмных Ночью. Да ещё без сопровождения. Я, конечно, хотела избавиться от попаданки, но более гуманным способом. Пришлось на ходу менять планы и попрощаться с отдыхом. К счастью, закуски ещё не успели поднять наверх, и моё новое распоряжение слуги исполнили мгновенно. Накрыв стол в малой гостиной, люди с поклоном удалились. Мы остались втроём. Таинственно мерцали свечи, наполняя воздух сияющим дрожанием. Робкие отсветы танцевали в гранях хрустальных подсвечников и, разбиваясь на множество оттенков, рассеивались тающими искрами по тёмным углам. Как здесь красиво, поёжилась мистер По. Уже можно приступать к трапезе, деловито уточнила Василина и торопливо потянула компаньонку к столу. «Вот это мясо выглядит довольно аппетитно, тебе не кажется?» «Весьма», — рассеянно пролепетала девушка и, опасливо озираясь, взяла что-то со стола. «У вас замечательный повар, мистер Темный». «Ты лучше проникнешься его талантом», — перехватила ее за запястье Василина. «Если попробуешь пирожное, а держатель для салфетки положишь на место». «Я и не заметила». Мистер По растерянно посмотрела на керамический цветок в своей руке. А ну и к лучшему, иронично ответила моя подопечная и подхватив тарелку, положила на неё понемногу от разных закусок. Вот, держи. Это питательнее, не говоря о том, что вкуснее. А вы? я приглашающе махнул рукой. Я не голодна. Василина нервно оглянулась на дверь. На лице девушки ясно было написано нетерпение, и мне пришлось остудить её пыл. Мне необходимо донести до вас некоторое Я замолчал в раздумье. Заговорю о правилах или указаниях, снова вспылит. Слово за слово и выведет меня из себя. Из злости предоставлю девушку самой себе, и приключения найдут её в этом старом замке. Мне же потом последствия разгребать. Выбрав слово, самое мягкое из всех возможных, я продолжил: "Объяснение". Василиса приподняла брови. "Разъяснение?" "Да." — степенно кивнул я. — Как вы успели заметить, мой дом набит артефактами, как дворец прихлебателями, и многие из этих предметов были созданы еще до вероломца. Что несет каждый из них, порой и я предсказать не в силах. Большинство по-настоящему опасны, а некоторые могут принести смерть. Мистер Пойкнула и, подавившись пирожком, закашлялась. Василина машинально постучала девушку по спине и, И не отрывает от меня горящего во взглядов сучила несчастный стакан воды. Сама же поспешила вернуться к нашему разговору. Что же вы раньше не вызвали архиомага? Она сузила глаза. Это безответственно. Магические предметы давно надо было описать и отправить в архив. Пришлось проглотить упрёк и сохраняя хладнокровие сообщить: "Поэтому вы будете работать лишь в моём присутствии". — Я согласна, — успешила ответить Амелин. — А я нет, — отрезала Василина. — Не желаю зависеть от вашего расписания. Я знаю, оно у вас плотное. До обеда вы читаете «Рукописи предков», после — «Записи современников». Если уж сиро у вас не находилось для меня времени, то сейчас его и вовсе может не быть. Как ни старался, все равно начинал злиться. — Вы же упрямая. Пусть частично она была права, я всеми силами избегал частых встреч и от разговоров уходил. Настаивая на послушании подопечной, не добивался желаемого, поэтому часто общаться с попаданкой желания не возникало. Но теперь нет выбора. Ни у нее, ни у меня. Вы сами вызвались на это дело, — холодно напомнил ей. Во время его выполнения я, как куратор, обязан обеспечить безопасность моей подопечной. Либо подчиняйтесь, либо возвращайтесь в Сиро, а оттуда прямиком в свой мир. На этом все. Искрестив руки на груди, замер в ожидании. — У вас! — вскинула голову Василина, которая и не думала подчиняться. — Но мне есть что сказать. Я считаю, вы прикрываетесь мнимой заботой, но на самом деле желаете сделать все, чтобы помешать мне. И это легко будет притворить, контролируя каждый мой шаг. Запрещаем мне брать какие-то артефакты под предлогом смертельной опасности. Думаете, я вас запугиваю? Разумеется. Посмотрите на мистера По. Бедняжка дрожит. Вот так реагируют на вас другие, и вам это нравится. Я лишь сцепил зубы, чтобы не дать вырваться ни единому слову. Никто не услышит от меня жалоб. Моя гордость не пострадает. Думать, что я злодей, упивающийся страхом окружающих, — это ее выбор. Василина перевела дух и уже спокойнее потребовала. «Дайте мне свободу, мистер Темный. Я буду осторожный. Вы сами говорили, что я умею о себе позаботиться. К тому же, исходя из моего опыта, день или ночь артефактам не важно. Поверьте, в моей практике было много опасных моментов, и их наличие не зависит от времени суток». Я жал кулаки. Вот настырная. Неужели Василине так противно моё общество? Я предпринял ещё одну попытку вразумить девушку. Ваш опыт не был связан с тёмными артефактами. Лаэн. Услышав из её уст своё имя, я поперхнулся. Василина сделала шаг ко мне и, глядя прямо в глаза, чётко произнесла: "Я вижу вас насквозь. Этот замок, вы знаете, как никто другой". «Вам ничего не стоит заявить, что за дверью, ведущей в тайную сокровищницу, кладовка или отхожее место. Но все ваши интриги бесполезны. Я здесь не как ваша подопечная, а как археомаг, поэтому перестаньте строить из себя героя. Хотите наблюдать за раскопками?» Она осеклась и смущенно кашлянула, то есть за моими действиями. Глянула на меня из-под лобья. «Прекрасно. Но на моих условиях». Прищурившись, я тоже шагнул вперёд и дёрнул уголок рта. "Каковы же ваши условия? Смотрите, но не вмешивайтесь", выдохнула она и приподняв подбородок, полоснула меня яростным взглядом. "Хорошо", процодил я и указал жестом на дверь. "Желаете начать немедленно?" "Да", стрепегнулася она. "Вперёд. После вас. А можно я останусь?" Мы оба повернулись к мистер По, которая покосилась на попаданку едва ли не со священным ужасом. Даже на меня она так не смотрела. Кажется, девушка уже пожалела, что прилетела сюда.